Сцена вторая. Передняя в покоях короля. Входят герцог Норфолк, герцог Сефолк, граф Сюри и лорд Кемергер. Норфолка и Сефолка, Сафолка мы уже встречали, а вот и граф Сюри, Сури, сынок Норфолка, о котором мы уже говорили, когда рассматривали сцену с двумя двоярянами, обсуждающими суд над Беккингемом. Когда Норфолк скончается, Сорри станет герцогом Норфолком, а его старший сын, соответственно, получит титул графа Сорри и так далее. Норфолк руководит операцией по свержению Вулси. Если вы объедините свои жалобы и проявите твёрдость, кардиналу не устоять. Упустить возможности я вам успеха не обещаю, зато обещаю кучу неприятностей. Да я буду рад любой возможности отомстить Вулси за смерть моего тестя Беккингема, взбужденно откликается Сорри. Все вспомнили. Одна дочка Беккингема была замужем за Эбергенни, а Бергавенни, а другая за Сорри, Сураем. У нас вообще не найти приличного человека, которого бы не обидел кардинал, вступает сэф-полконже Чарльз Брендон. Он же считает себя самым лучшим и самым достойным. А вот лорд Кеммергер настроен весьма пессимистично и сомневается в успехе предприятия. Милорды, вы предаётесь пустым мечтаниям. Вряд ли мы сможем что-то сделать, пока кардинал открывает дверь ногой в королевский покой. Случай, конечно, нам выпал удачный, не спорю, но пока король смотрит ему в рот, у нас ничего не выйдет. О как. У них там какой-то удачный случай выпал, оказывается. Интересно, какой. Будем надеяться, Шекспир нам сейчас всё разъяснит. Да не фиг нам бояться, уверенно заявляет герцог Норфолк. Власти кардинала приходит конец. У короля есть такой документ, после которого вовсе в своём кресле не удержаться. С ним покончено. А вы повторяйте, повторяйте, недоточил тянет Сорри. Век бы слушал такие радостные известия! «Дело верное», — продолжает вещать Норфолк. «В деле о разводе он страшно прокололся». «И как это всплыло?» — любопытствует его сынок Сёри. «Нам тоже любопытно. Сейчас всё и узнаем». «Вообще-то история более чем странная», — задумчиво рассказывает Сеффолк. «Вулси написал папе письмо, а оно каким-то образом попало к королю. Ну, король и прочитал, само собой». А в письме Вулси прямо умоляет папу притормозить дело о разводе и не утверждать его, потому что король собирается жениться не на французской принцессе, как мы с вами думали, а на Анне Болейн, фрейлине королевы». «Мы с вами думали». Особенно Сэффолк, конечно, думал. «Ближайший многолетний друг короля и не знал, с кем Генрих Шур и Муры крутит, и ради кого затеял развод?» «Сомнительно как-то». «Ух ты!» Выходит, король теперь знает о двуличьи кардинала, спрашивает Сёри. Именно что, подтверждает Сефолк. Думаете, из этого что-то выйдет? снова спрашивает Сёри. Уверенны, что король отреагирует так, как нам надо? Король не потерпит, чтобы кто-то действовал у него за спиной и ему же во вред, говорит Кемергер. И даже если Вулси попытается исправить ситуацию, все его потуги будут как мертвому при парке. Король-то уже обвенчался с Анной. «Ах, хорошо бы, чтоб так и вышло!» — с надеждой вздыхает Сёри. «Да выйдет, не сомневайтесь!» — заверяет его Сеффолк. Все трое радуются, не скрывая. Сеффолк, будучи лицом приближенным к королю, знает больше всех и щедро делится информацией. «Уже есть приказ готовить коронацию Анны, но это совсем свежая новость, мы ее пока разглашать не будем». И начинает петь по Нигире к Анне. «Уж так она прелестна, так хороша, и от ее правления на Англию сойдет благословение на долгие годы. Ну как же без этого?» А Сёри то ли трусоват, то ли чрезвычайно предусмотрителен, то ли большой пессимист по жизни. все никак не успокоится со своими тревогами. «А вдруг король не разберется в письме?» «Да не трясись ты», — говорит всезнающий Сеффолк. «Там не одно только письмо. Вокруг короля куча народа, и все жужжат в правильном направлении. Кардинал Кампеюс вообще свалил обратно в Рим и ни с кем даже не попрощался. Это о чем говорит?» Они с Вулси были заодно, пока думали, что речь идет о французской принцессе. А как только выяснилось, что союза с Францией не будет, Кампеюсу вся возня перестала быть интересной, он бросил дело о разводе на полдороги и уехал. Генрих, как узнал об этом, так прям зарычал от злости. «А когда вернется Кранмер?» — интересуется Норфолк. «Так уже вернулся!» — информирует Сеффолк. Все известнейшие учёные Европы сошлись во мнении, что королю необходим развод. Так что скоро, наверное, будет оглашение второго брака и коронации Анны. И Катерину теперь нельзя больше называть королевой. Надо говорить «вдовствующая принцесса», типа «вдова принца Артура». «Хороший парень этот Кранмер», — замечает Норфолк. «Отлично потрудился на благо нашего короля». «Вот посмотрите». Он ещ архиепископом станет, прозорливо предрекает Софолк. Входят кардинал Вулси и Кромвель. Вот и ещё одно новое лицо в пьесе. Томас Кромвель, поверенный Вулси, личность необыкновенно интересная. На данный момент он служит у Вулси Хотя момент весьма условный, ибо настоящий Томас Кромвель перешёл на службу к королю Генриху года за 4 до того, как тот женился на Анне Болейн. Выходец из низов, как и сам Вулси, сын кузнеца с малолесья, зарабатывавший себе на пропитание, сбежавший от побоев отца куда глаза глядят, воевавший в качестве наёмника во французской армии, работавший, да кем только не работавший. Человек, сделавший себя сам полностью. владеющий несколькими языками и обладающий невероятной памятью. Вот такой у нас Томас Кромвель. Норфолк тихонько замечает своим друзьям, что у кардинала весьма мрачные физиономии. Вулси спрашивает у Кромвеля, отдал ли он королю пакет. Да, вручил ему в апочевальне. Он посмотрел документы. Да, пакет сразу же распечатал и первую бумагу прочитал очень внимательно. Было видно, что встревожен. Потом велел вам передать, чтобы вы его ждали в приёмной. И скоро он выйдет, нетерпеливо спрашивает Вулси. Думаю, что ждать осталось недолго. Ладно, иди, говорит кардинал, отпуская своего поверенного. Вулси размышляет. Я женю короля на герцогине Лансонской, сестре короля Франции. Какая ещё Анна Болейн? Кто вообще это такая? Ну, милая мордашка и дальше что? Болейн. Просто смешно. Никаких Болейнов возле трона нам не надо. Маркиза Пембрук, ядрёнок к черышка. Что Шрим так долго не отвечает на моё письмо? Он раздражён. Отмечает востроглазый герцог Норфолк. «Наверное, узнал откуда-то, что король на него зуб точит», — предполагает Сеффолк. «Вот бы ему небосовщинку показалось», — мечтает о кренделях граф Сёрри. А кардинал меж тем продолжает жевать свои тревожные мысли. «Дочь простого рыцаря, фрейлина королевы, и вдруг встанет на несколько ступеней выше самой Екатерины. Да мыслимое ли дело?» На такую хилую свечку достаточно один раз тихонько дунуть, и она погаснет. Но, ну, допустим, она действительно достойная и добродетельная девица. Но ведь она лютеранка, королём и без того уже становится трудно управлять. А что будет, если еретичка лютеранка пролезет к нему в постель? А тут ещё Кранмер этот, тот же записной еретик, королю нашоптывает Норфолк, внимательно наблюдающий за кардиналом, сообщает друзьям, что в Улсе разъярён. Сорри, как обычно, мечтает. Хоть бы у него от этого гордость лопнула. Король идёт, предупреждает Сефолк. Входит король Генрих, на ходу читающий бумагу и Лоуэл. Генрих на ходу продолжает разговор. Да уж, наворовал он прилично и тратит не считая. Надо же как ловко он всё это обстряпал. Замечает присутствующих лордов и спрашивает: "Не видели ли они кардинала?" Вот уж непростая задачка для режиссёра и декораторов организовать мизансцену в приёмной короля так, чтобы лорды видели Вулси, сам Вулси не замечал бы, что лорды за ним наблюдают, король видел бы лордов, но не видел Вулси. Иначе откуда бы взяться вопросу лордам о кардинале? Кардинал не слышал бы того, что говорят лорды, а зрители видели бы и слышали всех. Хм, кошмар. Мое скудное воображение такую картину представить не может. Разве что приемная имеет форму лабиринта? Норфолк пространно описывает королю состояние кардинала. Мы тут за ним понаблюдали, милорд, он какой-то встревоженный, весь дрожит, кусает губы, то глазами в полу прется и замрет, то виски трет, то мечется туда-сюда, то бьет себя в грудь. В общем, странный он какой-то и беспокойный. Но ясное дело, что беспокойный, отвечает король. Он сегодня мне прислал бумаги на подпись, и среди них, по чьему-то недосмотру, оказалась опись его имущества. полный перечень всего, что у него есть: посуда, мебель, дорогие ткани и так далее. И на такую сумму, что я ахнул. Такие суммы никак не могут находиться у моих подданных, это просто неприлично. Бог шель в моментет философски замечает Норфолк. Нам кажется, что это неосторожность, но на самом деле случай орудие в руках Господа, который ещё нужным открыть вам глаза. Генрих решает поиграть в Езвитильное остроумие. Наш кардинал Святой Отец, его мысли всегда высоко, и видит он в основном бесплотных духов, так что не будем его отвлекать. Но подозреваю, что в данный момент он с нами на грешной земле, которая, конечно же, не достойна его серьёзных мыслей. Король садится и что-то шепчет Лоуэллу. Лоуэлл подходит к Вулси. Вулси понимает, что предстоит не самый приятный разговор, но полагает, что речь пойдёт о новом браке короля. «Ну, Господи, благослови!» — говорит он сам себе и обращается к королю с приветствием. Генрих продолжает извинить, хотя это понимают все, в том числе и зрители, кроме кардинала. Мой добрый лорд, вы заняты только святыми думами и мыслями о милосердных делах. Я понимаю, что вам трудно оторваться от них и заняться нашими мирскими проблемами. Я нахожу время и для священных дел, и для государственных забот, которые вы мне поручили. Со смиренным видом отвествует Вульси. Да и природа своего требует. Я ведь такой же человек, как все. Мне нужно и питаться, и отдыхать, чтобы не умереть раньше времени. Хорошо сказали, одобрительно кивает Генрих. Хочу надеяться, что для вас, ми лорд, у меня всегда найдутся и хорошие дела, и хорошие слова. С новым удачным высказыванием. А удачно сказанное слово равно удачно выполненному делу. Мой отец вас любил, и когда я стал королём, я вас приблизил к себе, назначил туда, где можно было получить высокие доходы, а порой от себя отрывал, чтобы вам побольше досталось. Волси не понимает, к чему эти странные речи. Что всё это значит? В недоумении спрашивает он сам себя. Ну а наш граф Сёри Велликий мечтатель, бросает в сторону реплику в привычном репертуаре. Дай бог, чтобы дальше шло так же. Радуется Гадёныш, что король расставил силки, и кардинал послушно плетётся прямо в ловушку. Я сделал вас первым человеком в стране. Разве не так? продолжает Генрих плести свою коварную вязь. Ответьте мне да или нет. И если да, То вот мой второй вопрос. Вы мне за это обязаны? Государь, не могу не признать, что я получил королевских милостей больше, чем заслуживал. Я никогда не смогу расплатиться. Я трудился во имя вашего блага изо всех сил, всего себя вкладывал в исполнении каждого вашего поручения, но результат всё равно был меньше, чем мне хотелось бы. Я не искал личной выгоды. Я действовал только для вашего блага и на пользу государству. Чем мне вам за это отплатить? Всё, что могу, это быть бесконечно благодарным и молиться за вас. Отлично сказано. Вы от меня получили любовь, почёт и материальное вознаграждение. Из-за этого вы, кардинал, должны стать олицетворением самой преданной любви ко мне. Разве нет? Ловушка вот-вот захлопнется. Однако бедняга Вулси ничего не видит, хотя и подозревает, что дело нечисто. Поэтому на всякий случай разражается очередным потоком клятв верности, весьма красочным и эмоциональным. Генрих выслушивает все это словоблудие с благосклонностью. «Вот это самая благородная речь! Заметьте, лорды, насколько предан мне кардинал Вулси!» С этими словами он протягивает к кардиналу документы. «А теперь прочитайте эти бумаги, и можете идти завтракать, если у вас аппетит не пропадет». Король уходит, бросив грозный взгляд на Вулси. Придворные толпой уследуют за ним, улыбаясь и перешептываясь. Вулси остается один со своими паническими мыслями. «Что это значит?» Из-за чего король впал в такую ярость? Он так на меня посмотрел, когда уходил, словно хотел в порошок стереть. Надо посмотреть, что там в этих документах. Вот же чёрт, как я погорел. Здесь полный список всего, что я накопил. Мне эти деньги нужны были на взятки, чтобы подкупить тех, от кого зависит избрание меня папой. Как же это я так оплошал? Сам лоханулся, сам виноват. Я олух и достоин быть в опале. Как же я мог положить эти документы в пакет для короля? Идиот. Ладно. Нечего причитать, нужно срочно придумать, как исправить ситуацию. Должен быть способ, должен. И я его найду. Тут Вульси перебирая документы, замечает ещё одну бумагу. А ятцы ещё что такое? Блин. Это же моё письмо папе, в котором я изложил его святейшеству свои соображения и планы. Ну всё. Теперь точно мне конец. А тут и наши добрые приятели заговорщики возвращаются. Герцк Норфолк, Герцк Сефол, граф Сёри и лорд Камергер. Норфолк со строгим видом объявляет: Кардинал. Король велит вам сдать мне большую государственную печать и удалиться в ваш эрхаус. Дальнейшие указания вам доставят туда. М-да. Печать это серьёзно. Как вам наверняка известно, лорд канцлер это приблизительно то же самое, что в современном мире премьер-министр. А большая печать символ этой должности. Если у тебя в руках нет печати, то ты никто, хоть как себя называй. Минуточку, а где ваши полномочия? Одних слов недостаточно. Это кто угодно может что угодно приказать именем короля. Документ должен быть, не сдаётся в усы. Вы что, отказываетесь выполнить волю короля? Удивляется Сефолк. Я вижу тут не волю короля, а исключительно вашу злобу, лорд Элизаблюды. Вы думаете, я не смогу вам ответить? Вы всегда завидовали мне и искали способ от меня избавиться. Ничего. Придёт день, и вы все получите по заслугам, вот увидите. Государственную печать мне вручил сам король своими руками и велел хранить её пожизненно. Даже документ соответствующий подписал «Ну что, посмеете отнять у меня печать, потому что добровольно я её не отдам». «Король дал вам печать и теперь немедленно требует её обратно. Он в своём праве», — говорит граф Сёри. «Вот пусть сам и возьмёт», — гордо отвечает Вулси. «Ты наглый предатель», — возмущается Сёри. «А ты наглый лорд, ты лжёшь. Ещё вчера ты бы скорее язык себе откусил, чем посмел назвать меня предателем. Ты ограбил всю страну, продолжает осмелевший Сёри. Ты погубил моего тестя, благороднейшего Бэкингема, до да всякой головы твоих кардиналов вместе с своей. Не стоит ни одного волоска этого человека, которого казнили с вашей подачи. «Ты же специально меня отправил в Ирландию, чтобы я не смог ему помочь снять ваши тупые обвинения!» «Вся твоя болтовня — пустое вранье. Герцог Бекингем осужден совершенно законно. Любой суд подтвердит, что я никаких козней против него не строил. В вас, лорд Сёри, нет ни честности, ни чести!» Скажи, спасибо, что тебя ряса защищает. Всё-таки мы священников уважаем, иначе я бы тебя уже мечом на куски порубил, рычит расхобрившийся Сёри. Миллард, почему мы до сих пор терпим эту наглость? Если мы станем посовать перед этим куском красной тряпки, тогда всем вельможам скоро придёт конец. «Лорд Норфолк, вы благородный и уважаемый человек. Перечислите-ка нашему кардиналу все его прегрешения, о которых нам стало известно. Да, и о том, что он девиз портит, тоже не забудьте упомянуть». Вулси кое-как пытается отбиться, но ничего более внятного, чем «вы врете, этого не было», сказать не может. «Ну а что тут скажешь?» Например, что касается порчи девиц, то всем было известно, что Вулси не соблюдает целебат и не скрывает наличие незаконно рожденных детей. Наша дружная компания меж тем начинает наперебой, в смысле по очереди, перечислять провинности кардинала. Во-первых, он дерзко, без ведома или воли короля захотел стать папским легатом и ущемить права английских епископов. Во-вторых, в письмах, которые кардинал направлял в Рим и к европейским монархам, он ставил подпись: "Я и мой король", что выглядело так, будто я, то есть кардинал Волси, тут главный, а король так погулять вышел. В-третьих, когда кардинала отправили послом к императору Священной Римской империи, он без ведома монарха и совета взял с собой большую государственную печать. Тем самым, давая самому себе возможности и полномочия подписать любой документ без согласования с Генрихом. В четвёртых, он посмел без воли короля и всей страны передать третьему лицу полномочия по заключению мира с Феррарой. В пятых, повелел чеканить на монетах кардинальскую шапку. В шестых, Вулсе давал взятки людям, имеющим влияние в Риме, чтобы обеспечить голосование и своё избрание папой. В седьмых сыршил ещё множество других проступков, называть которые не хочется из гигиенических соображений. И много есть ещё других проступков, но вашей мерзостью я не желаю марать себе язык, заканчивает обвинительный хор граф Сёри. Сэр едва так раздухарился, упиваясь представившейся возможности унизить ненавистного кардинала, что камергеру даже неловко стало. Зачем же бить лежачего, ми лорд, укоризненно произносит он. Вина кардинала и так понятна всем. Пусть суд решает и выносит приговор, а вам не гожу устраивать самосуд. Мне больно видеть, как его величие бесследно тает. Жалосливый стал быть у нас лорд Кемергер. Но ну, об этом чуть дальше. Я его прощаю, великодушно изрекает Сорри. Слово берёт Герцек Сефолк. Лорд кардинал, ваши действия в качестве папского легата подпадают под действие закона о конфискации имущества. В связи с этим король дал мне поручение конфисковать всё ваше состояние и объявить вас вне закона. Теперь у вас есть много времени, чтобы подумать, как жить дальше, добавляет Норфолк. Думаю, король будет в восторге от того, что вы прямо отказываетесь вернуть ему большую печать. Прощайте же, ничтожный кардинал. Все, кроме Вулси, уходят. Оставшись в одиночестве, кардинал произносит горестный монолог о том, как человек старается, надеется, рассчитывает на что-то, и когда ему кажется, что все уже получилось, и вершина достигнута, все внезапно рушится, и он оказывается в самом низу, одрехлевший, ослабевший и никому не нужный. Жалок и несчастен тот, кто зависит от монарших милостей. От момента взлёта до момента опалы вся жизнь этого человека наполнена только страхом и мучениями. Входит Кромвель и останавливается в смущении. Э, сэр, у меня нет слов. Что? Не ожидал? Думал, такой великий человек, как я, застрахован от падения. Как вы себя чувствуете? Я-то? Отлично. Я прекрасно себя чувствую. Спасибо огромное его величеству он снял с меня груз должность-то была высокой а к высокой должности прилагаются большие заботы и большая ответственность наконец-то я свободен от всего этого спокойная совесть главное счастье вот что я теперь понял рад что из бед твою пользу извлекли осторожно отвечает Кромвель Но я сильнее, чем кажусь, и вынести могу намного больше, чем эти мои злопыхатели придумывают. Какие новости? Рассказывай. Кромвель принимается добросовестно перечислять. Король в гневе. На это понятно. Но ваше место уже назначили Томасу Море. Ха, быстрани. Что ж, он человек образованный, учёный. Бог ему в помощь. Пусть добро творит всегда в ладу и с совестью и с правдой. Что еще? Кранмер вернулся, его сразу назначили архиепископом кентерберийским. Ничего себе! Похоже, Вулси и в самом деле сильно удивлен. Смотрите-ка, новость о назначении Кранмера поразила кардинала куда больше, нежели известие о назначении Томаса Мора лордом-канцлером. В случае с Мором кардинала задела лишь скорость, с которой была проведена кадровая замена. Да, всё правда. Томас Мор был известным учёным и писателем. Кроме того, он был давним противником в Улси, сопротивлялся многим его решениям, оспаривал их в парламенте, выступал категорически против любых поползновений расторгнуть брак Генриха и Екатерины. Так что выбор кандидатуры на должность премьер-министра не был для Улси неожиданным. А неправда в том, что Мор стал преемником Вулси еще в 1529 году, когда сам Вулси попал в опалу. И поскольку новый лорд-канцлер, вопреки ожиданиям Генриха VIII, никак не помогал королю получить развод, более того, всячески препятствовал этому, Генрих его и отстранил от должности в 32-м году, то есть до того, как в январе 33-го года женился на Анне Болейн. Мор... Истинный католик сидел в заключении и упорно отказывался подписать акт о супрематии, в соответствии с которым король признавался главой церкви Англии и больше не подчинялся папе римскому. В конце концов, Генриху это надоело, и он с полным удовольствием казнил Томаса Мора в 1935 году. А вот Томас Кранмер действительно стал архиепископом Кентерберийским в марте 33 года, через 2 месяца после заключения королём своего второго брака. И это назначение произвело фурор, поскольку до того Кранмер занимал какие-то незначительные второстепенные должности. Томас Мор был известен всей Европе, Томаса же Кранмера не знал почти никто за пределами близкого окружения короля. И последняя новость. Король тайно обвенчался с леди Анной, а сегодня она уже появилась рядом с ним на публике, как королева. Теперь все кругом говорят только о предстоящей коронации. «Вот что меня погубило, Кромвель!» — с отчаянием восклицает кардинал Вулси. «Король меня обманул! Все мои беды из-за этой женщины! И тебе, дружок, лучше держаться от меня подальше, поскольку я в опале!» Постарайся пролезть поближе к Королюх, так будет безопасней для тебя. Я всегда хорошо от тебя отзывался, хвалил твою честность. Если понравишься Королюх, будешь в шоколаде. Генрих тебя не обделит. Не упускай момент, дружок, подумай о своём будущем. Как же я его составлю, когда бы в такой беде. Наверное, и вы правы. Нужно сделать, как вы советуете, но мне так больно от этого. Служить я буду королю, но вечно за вас молитвы буду возносить. И здесь тоже правда. Томас Кромвель искренне и преданно любил Вульси, верно служил ему, высоко ценил его ум, политическую хватку и трудолюбие, делал всё возможное, чтобы помогать кардиналу, когда тот находился в изгнании, глубоко горевал, когда Вульси умер. И это при том, что сам Кромвель был сторонником лютеранства. то есть в смысле религиозной идеологии, являлся непримиримым противником Вулси. Правда, тайным, поскольку до Акта о супрематии Англия считалась католической страной, а лютеранство подвергалось гонениям, как ересь. В финальном монологе кардинал благодарит Кромвеля за преданность и даёт ему последнее наставление. «Не повторяй моих ошибок, извлеки из них урок». «Меня погубило тщеславие. Это большой грех, и если ты сможешь его избежать, то все будет хорошо. Побольше люби людей и поменьше себя самого. Тогда тебе не будут завидовать, они будут завидовать, не станут и подсиживать. Будь справедлив и ничего не бойся, и у тебя все получится. Посвяти свою жизнь стране, правде и Богу. А уж если и при таких вводных попадешь немилость, то наверняка примешь смерть, как святой мученик. Ладно, пойдем составлять опись моего имущества. Теперь все это принадлежит королю. Нужно передать ценности. Зря я служил монарху с таким рвением. Лучше бы я так же усердно служил Богу. Тогда он не бросил бы меня, старого и беззащитного, на растерзание моим врагам. На земле мне уже никто не поможет. Теперь вся надежда только на Бога. На этом третий акт заканчивается, и самое время сделать несколько замечаний по характерам персонажей, пока всё ещё свежо в памяти. С Норфолком и Сефолком не происходит ничего нового, с ними всё понятно. Они, как не любили Вулси изначально, так и не любят. Строят против него козни и открыто радуются падению всесильного кардинала. А вот с самим кардиналом, а также графом Сёри и лордом Кемергером Не всё так однозначно. Собственно, по поводу Вульси вопрос возникает только один. Он действительно искренне раскаивается в своих ошибках или придуривается? Поскольку на сцене кардинал больше не появится, никакой новой информации мы уже не получим. Так что выводы придётся делать из того, что прочитано, сыграно в первых трёх актах. У кого какие мнения? Далее. Лорд Камергер. При первом его появлении в пьесе мы слышим из его уст слова о кардинале. Он право благороден, лишь злые языки твердят иное. Когда его собеседник Сэнс рассыпается в похвалах в Улсе, Камергер полностью согласен. Да, это верно, но мало ведь таких, как кардинал. Более того, Камергер Горд и счастлив, что получил приглашение быть распорядителем на званом ужине у Вулси, а во время самого ужина, в следующей сцене, суетится и лебезит, чтобы угодить хозяину. Варианта у нас два. Либо этот человек искренен в своем восхищении кардиналом, либо ловко притворяется, являясь на самом деле скрытым диссидентом. Затем, спустя какое-то время, камергер получает письмо насчет лошадей, которых у него отобрали, ссылаясь на приказ в Улси. Когда они были уже приготовлены к отправке в Лондон, слуга лорда кардинала забрал их у меня по его полномочию и приказу, заявив при этом, что его господин требует, чтобы ему служили лучше, чем любому подданному, если не лучше, чем самому королю. И вот это-то, сэр, и заткнуло нам рты. Прочитав это, Камергер угрюмо комментирует. «Боюсь, что так он хочет. Ну и пусть берет коней, он все возьмет, я знаю». И уже через пару минут в разговоре с Норфолком и Сефолком лорд Камергер высказывает Савулс и весьма нелицеприятно. «Так что же, он сильно обиделся на историю с отнятыми лошадьми?» Или эта история вдруг открыла Камергеру глаза на истинную сущность алчного и тщеславного кардинала. Или он всегда думал о нем плохо, но только сейчас решил открыться предполагаемым единомышленникам. А вот вам еще вариант. Наш Камергер всегда держит нос по ветру, не имея собственных принципов. И пока Вулси пользовался любовью короля... Пелася одна песня, а когда стало понятно, что король не отступится от Анны, и в политическую силу войдут её родственники, говерды, герцог Норфолк и его сын граф Сёри, слова у песни кардинально поменялись. Но как бы там ни было, в третьем акте Кемергер уже открыто примыкает к бунтовщикам, Норфолку, Сэфолку и Сёри. Вместе с ними с наслаждением наблюдает за расправой над Вульси, и вдруг проявляется сочувствие к попавшему в беду кардиналу и просит графа Сёри не добивать упавшего мне больно видеть, как его величие бесследно тает если больно видеть, значит раньше действительно были и уважение, и восхищение или нет, кто как думает но самым, на мой взгляд, занятным персонажем является здесь граф Сёри Судя по тому, что его посылали наместником в Ирландию, он должен быть не совсем уж зелёным пацаном. Смотрим биографические данные. Томас Говард III герцог Норфолк, пока жив папа, второй герцог, сынменуется графом Суреем. Это вы, надеюсь, не забыли. Родился в 1473 году. То есть к моменту женитьбы Генриха VIII на Анне Болейн ему 59 лет. Нехило так. Леди Элизабет Стаффорд, дочь герцога Бекингема, вторая жена, первой супругой была одна из дочерей короля Эдуарда IV и Елизаветы Вудвилл. Титул герцога Норфолка он унаследовал в 1524 году, когда скончался его отец, второй герцог Норфолк. Но у Шекспира этот второй герцог до сих пор жив-здоров и вовсю плетет интриги, Поэтому его литературному великовозрастному сыночку приходится пока ходить в графьях. Согласитесь, для Англии 16 века 59 лет возраст более чем солидный, а шекспировский «сёри» ведёт себя как пацан ей и богу. Во второй сцене третьего акта, когда заговорщики толкутся в приёмной короля и ждут, сработает их план или нет, граф мечется между нервическим страхом Ну, джест и окажет ли письмо, а вдруг король в письме не разберётся и типичным подтягиванием из-за спины сильного. Смотрите, какие замечательные у него реплики в этой сцене. Весь век бы слушал я такие вести. Ах, если бы и вправду было так. Пусть Божий гнев как острый меч сверкнёт. Хоть от того бы в сердце у него аорта лопнула. Дай бог, чтобы и дальше так же шло. Я не великий филолог и уж тем более не лингвист, но все эти «хоть бы», «пусть бы» и вообще бесконечные «бы» наводят на определенные мысли. За перечисленными репликами мне, например, слышится следующее. «Хорошо бы, чтобы все сделали за меня и без меня, а я буду стоять и смотреть, как получается...» И если получится хорошо, то первым подскочу и урву свой кусок. В общем-то, просматривается позиция труса, что и подтверждается последующим поведением графа, когда появилась возможность продемонстрировать власть над вульси. Если раньше он тявкал за спиной сильных, то теперь вырвался вперёд и бесстрашно нападает на поверженного врага. А чего боятся-то? Вот и стало лорду Камергеру неуловко заповедение графа испанский стыд заметьте обвинения во вся различных должностных прегрешениях предъявляют кардиналу вульси и Норфолк и Сефолк и Сорри но замечание Камергер делает только графу вероятно из-за излишней эмоциональности в высказывании что отразилось и в интонациях и в выбранной лексике Но вашей мерзости я не желаю марать себе язык. Но самое смешное, сам герцог Норфолк, действующий в пьесе, является дедом Анны Болейн, а его сын граф Сёри её родным дядей. Ибо мать Анны дочь герцога и родная сестра графа. С Анной король Генрих возится уже много лет, и вот наконец женитьба состоялась. Герцог и граф близкая родня королевской жены. от чего им вообще бояться. Но Шекспир как-то ловко уходит от упоминания этих родственных связей. Во всяком случае, пока. Что ж, идём дальше.